Услышав его слова, северяне разразились громогласным хохотом, да и коты напугав проходивших мимо корабля портовых грузчиков. Забрав у Рольфа полученное от купца золото, Свен убрал мешок под свою банку и, покачав головой, устало проворчал. «И когда вы только научитесь языки на привязи держать?» Проверив корабль, Юрген с довольным видом встал к рулевому веслу и, вскинув голову к небу, громко произнес. «Сохрани нас, Тор. «Навались, парни!» Воины дружно взмахнули веслами, Драккар снялся с киля. Выведя корабль из бухты, северяне подняли парус, и вскоре Персидский берег остался далеко позади. Укрепив втянутое весло, Вадим поднялся и, задумчиво посмотрев на скрывшийся в дымке берег, вдруг подумал, что будет с Сидой и увидятся ли они еще раз. «Только не говори мне, что влюбился в эту красотку!» Раздался у него над ухом до боли знакомый голос, и Вадим, не оборачиваясь, ответил. «Ты мне скоро в кошмарах сниться будешь зануда». «Так что я, прав? Влюбился?» не унимался Рольф. «Нет, просто вдруг подумал, что у меня ни в том мире, ни в этом никогда своей семьи не было. Родители давно умерли, а жены и детей так и не завел. Вот так и живу». «Мы все так живем», — грустно улыбнулся Рольф, хлопнув Вадима по плечу. Покачнувшись, Вадим привычно потер пострадавшую кость и неожиданно сообразил, что так и не узнал, куда подевались семьи его соратников. Развернувшись к побратиму, он внимательно посмотрел ему в глаза и, помолчав, тихо спросил. «А куда ваши семьи подевались? Про то, как пропали корабли, я уже слышал, а вот про семьи...» «Плохая эта история, брат. Грустная. Когда касатки потопили наши корабли, оставшимся пришлось срочно выходить в море. Людей кормить надо, а корабль всего один. Свейн тогда еще и ярлом-то не был, так учился только. А когда корабли погибли, ему пришлось все проблемы на себя взвалить. Он собрал всех молодых воинов и ушел в викинг. Одной рыбы сыт не будешь, а на муку и мясо деньги нужны. И пока мы в Византии подходящих купцов искали, до да греков потрошили, в наш фьорд бриты пришли. Их штормом здорово потрепало, и вода кончилась. Эти крысы-желтоухи от Рамеев шли. Пара матросов чуму подцепили, но молчали. Боялись, что их за борт выкинут. В общем, когда мы обратно пришли, вместо живого поселения погост. Все умерли. Старики, дети, все. Тихо закончил гигант, присаживаясь на банку. А как же вы? Неужели никто не заразился? Растерянно спросил Вадим. Не знаю, как это получилось, но все мы, кто из похода вернулся, даже не чихнули. хотя хоронили всех сами. «Вот этими вот руками!» — ответил Рольф, сунув Вадиму под нос огромные мозолистой ладони. «А когда это было? Зимой? Летом?» «Осенью. Мы едва до морозов вернуться успели», — вздохнул гигант. «Понятно», — кивнул Вадим, пытаясь вспомнить все, что когда-то знал о чуме. Страшная болезнь разносилась в основном грызунами, но болезнетворный штамм очень быстро погибал при низкой температуре. Именно поэтому все самые большие эпидемии обычно вспыхивали весной и заканчивались с наступлением холодов. И именно так начиналась история печально знаменитого чумного галеона Мессины. Отбросив эмоции, Вадим растерянно посмотрел на гиганта и, покачав головой, проворчал. «Вам здорово повезло, что наступили холода. Именно поэтому вы остались живы». «Тебе виднее», — покорно вздохнул Роль. В общем, с тех пор в нашем фьорде очень долго не было женщин. Да их, в общем-то, и сейчас там нет. Там давно уже никого нет. «Прости, брат, не хотел берегить рану», — извинился Вадим, искренне сочувствуя его горю. «Ничего, теперь уже почти не болит», — вздохнул гигант. «Только вот возвращаться туда теперь страшно. А жить у кельтов больше сил нет. Это не наша земля». «Я предлагал Свейну поселиться в каменном тролле, но он только дураком меня обозвал», — усмехнулся Вадим. «И правильно, там же настоящий тролль живет», — фыркнул Рольф. «И что? Дело это было давно, и с тех пор с ним много чего могло приключиться. Пойми ты, осел упрямый, во фьорд Красной Скалы возвращаться нельзя, это слишком опасно, а вот в каменном тролле поселиться нам...» «Катя!» Прервавшись на полуслове Вадим круто развернулся и стремительно зашагал к оживленно говорившим друг с другом ярлу и кормчему. «Значит так. Приходим домой, берем горшки с огнем и идем к каменному троллю», — сказал он, нетерпящим возражения тоном, едва подойдя к ним. «Зачем?» — растерянно спросил Свей, опешив от такого напора. «Мы должны найти это чудовище и уничтожить его, а потом занять фьорд. Именно этот фьорд должен стать нашим новым домом». «Зачем? В смысле, почему?» – спросил Юрген. «Это будет самым большим доказательством нашей силы и удачи. Только представь, много лет весь Нартхейм боится этого места, обходя его десятой дорогой, а потом приходим мы и просто селимся там, предварительно вышибив мозги каменному троллю. Как думаешь, сколько ярлов после этого захотят иметь дело с Рыжим?» «Ты хоть понимаешь, что задумал?» – растерянно спросил Корнчий. Каменного тролля убить — это тебе не бриток лимить. У него шкура, как из камня сделана. Ни один меч, ни одна секира не берет. — Потому я и говорю, что нам нужен греческий огонь, — усмехнулся Вадим. — И чем он тебе поможет, — не понял, Свеин. — Ты когда-нибудь видел, что бывает, если на раскаленный камень попадает холодная вода? — Ну, видел. Сначала появляется много пара, а потом камень трескается. «Ох, вот и о чем!» — неожиданно сообразив, что хочет сказать «найденыш», охнул Свейн. «Верно, если его раньше не разорвет взрывами. У нас есть метатели, горшки с огнем. Подманим его поближе к воде и закидаем греческим огнем. А если не поможет, окатим водой. Так или иначе он сдохнет». А ведь может получиться», — задумчиво протянул кормчий. «И ты туда же!» — удивленно возрился на него Свейн, одаривая побратима взглядом а «И ты, Брут». — Погоди ногами топать, — отмахнулся Юрген. — Парень дело говорит. Если сумеем победить тролля, с нами не то что рыжий, сам одноглазый считаться будет. Никогда не думал, что безумием заразиться можно, — покачал головой ярл. — Это не безумие, Свейн, это вполне выполнимый план. Это можно сделать, ведь никто раньше не пытался сражаться с троллем таким оружием, — убежденно сказал Вадим. — Это верно. До греческого огня еще никто из наших ярлов не додумался, — кивнул Свейн. Но не станут ли они потом говорить, что тролль был убит не в честном бою? «Врага убивают оружием», — пожал плечами Вадим. «Греческий огонь — это оружие. Так в чем разница, зарубить его секирой или сжечь огнем? Ведь главное — Свей, давай не будем спорить. Парень подсказал нам правильный выход. Так зачем упираться?» — сказал Кормчий, поглаживая борду. «Тем более, что во фьорде Красной Скалы жить опасно», — добавил Вадим. «Почему?» — спросил Свейн. Чума. «Мор может начаться снова, если кто-то осмелится потревожить ваших погибших родственников», — тихо пояснил Вадим. «Разве это возможно?» — насторожился Юрген. «К сожалению, да. Но ведь мы сожгли тела. Там нужно было сжечь все, все, к чему они прикасались и чем пользовались. Только так можно спастись от чумы». «Ладно, придем в бухту, а там посмотрим», — ответил Свейн, ничего не обещая. Понимая, что большего от него сейчас не добиться, Вадим вернулся на свое место, присев на банк, он принялся наблюдать, как побратимы тут же принялись спорить. Внимательно наблюдавший за ним Рольф, задумчиво почесал затылки и спросил: "Получилось? Что именно? Не понял Вадим. «Сумел уговорить старого лиса сделать так, как тебе нужно? Мне? Нет, брат, это нужно всем нам", покачал головой Вадим. "Может, расскажешь?" «Я предложил Свейну пришибить тролли и занять его фьорд», — коротко поведал Вадим. Услышав его слова, Рольф несколько секунд удивленно таращился на него, растерянно хлопая глазами, а потом вдруг громко расхохотался. Понимая, что вызвало такой приступ веселья, Вадим загадочно усмехнулся в ответ и, откинувшись на борт, принялся ждать, когда гигант успокоится. Вытирая набежавшие слезы, Рольф продолжал хохотать. Наконец, немного успокоившись, он покачал головой и сквозь утихающий смех выдвел. «Да, брат, ты не мелочишься. Ты хоть представляешь, что такое убить каменного тролля?» «То же самое мне говорили с Вейн и Юрген. А теперь вон стоят и спорят, как лучше сделать», — усмехнулся Вадим. «Ты воин и должен сразу все понять. Я скажу только два слова. Греческий огонь». «Ты предлагаешь сжечь его?» — удивленно спросил Рольф, моментально став серьезным. «Сильный жар, пламя — это может сработать!» «Вот именно, это может сработать!» — кивнул Вадим. Вывалив в помойную яму рыбьи потроха и отходы с кухни Налунга тяжело вздохнула и, задумчиво посмотрев на свинцовые волны, подумала. «Неужели так будет всю мою жизнь? Это же несправедливо!» А справедливо было продавать в рабство людей сотнями, разлучать детей с родителями, мужей с женами. Каждому воздается по его делам, кому-то за краем, а кому-то при жизни. Вдруг услышала она в ответ и, выронив помойную бадью, едва не грохнулась в обморок от испуга. Ее удержала только боль. Тяжелая бадья, упав, больно стукнул ее по ноге, заставив взвизгнуть и, забыв про испуг, запрыгать на одной ноге, держась руками за другую. Я охвасталась, что колдунья. «Любого одним взглядом убить можешь», — насмешливо произнес все тот же голос. «Бабы так и останутся бабами, что королевы, что колдуньи. Сядь и перестань губами шлепать. Мне поговорить с тобой надо». «Кто ты?» — растерянно ухнула рабыня, послушно плюхаясь на песок. «Забыла уже, как звала меня?» «Так я же приказ хозяина исполняла». Испуганно пролепетала на лунга, едва не хлопаясь в обморок снова. «Знаю». В общем-то, ты должна внимательно следить за тем, что твой хозяин ест или пьет. Каждый кусок, каждый глоток отслеживать. Сделаешь все как надо, прикажу ему отпустить тебя. Нет? Пожалеешь, что на свет родилась? — А какой именно хозяин? Их тут много, — пролепетала рабыня. — Тот, для которого ты затевала гадание. Ты все поняла? — Да, но как я это сделаю? Меня к нему даже на бросок копья не подпускают, — вздохнула на Налунга. «Придумай что-нибудь. и в конце концов, баба или чучела, веником набитая?» С мрачной иронией ответил голос. «И помни, что бы ни случилось, он должен остаться в живых. От этого и твоя жизнь зависит». Голос исчез. Рабыня вместо ответа истово кивнула, словно собеседник мог ее видеть. «Ты чего тут расселась, рабыня?» — услышала она над духом женский голос и взвизгнула от неожиданности. «Да что с тобой такое, женщина? Ты то киваешь, устаившись в одну точку, то визжишь, словно свинья недорезанная. Совсем ума лишилась?» Взяв себя в руки, Налунга обернулась и, увидев свою бывшую охранницу Магалату, облегченно выдохнула. «Простите, госпожа, я просто задумалась». «Задумалась? О чем это? Вспоминала, как приказывала казнить моих подруг?» — жестко усмехнулась воительница. «Ты никогда не простишь мне этого?» — спросила Налунга, опуская голову. — Простить? — зло оскалилась Магалата. — Ты убила лучших. Своей глупости ты погубила цвет нашего народа. Просто так, ради своего черного колдовства. А теперь ты смеешь говорить мне о прощении? — Я не прошу у тебя прощения, Магалата. Если хочешь, можешь убить меня. Но теперь это ничего не исправит. Ты уже не вернешь своих подруг, но погубишь еще одного человека. — О чем ты? Говори, рабыня. — моментально насторожившись, потребовала воительница. В этот момент она напоминала молодую пантеру, вышедшую на охоту. Сильная, гибкая и такая же смертельно опасная. Пережив зиму в этих ледяных, продуваемых всеми ветрами скалах, она и ее подруги стали еще сильнее, хотя очень тосковали по родным местам. Девушкам не хватало солнца. Понимая, что не заручившись поддержкой этой женщины, она не сможет выполнить приказ, Налунга вздохнула и, глядя Галать, прямо в глаза ответила. «Помнишь, когда мы только приехали, сюда я проводила для Валдина обряд вызова Бога, чтобы получить ответы на его вопросы». «Это трудно забыть», — настороженно кивнула воительница. Этот бог снова говорил со мной. «Ты проводила обряд?» — моментально взвелась Мгалата. «Нет, он сам позвал меня. Позвал и приказал строго следить за каждым куском еды и каждым глотком воды, который хозяин съест или выпьет. Я обязан выполнить этот приказ, его хотят отравить». Но зачем кому-то травить воина? Не поверил ем Галата. Не знаю. Я сказала тебе то, что услышала сама. Поэтому ты сидела тут и кивала, как деревянная кукла? Мрачно спросил Амгалата. Да. Слышать голос божества, даже если не почитаешь его, очень страшно. И как ты собираешься следить за его едой и питьем? Позволь мне самой служить ему. Только мне. Не подпускай к его пище и питью никого, кроме меня. Так мы сможем спасти его. В голосе Налунги прозвучало столько мольбы, что слушавшая ее воительница невольно успокоилась и задумалась. И хотя Налунга стала рабыней и потеряла свою силу, все ее знания оставались при ней, а значит, все сказанное ею – это не шутка. Несмотря на все свои понятия о чести воина, смелость и готовность сразиться с любым противником, Мгалата все еще была обычной дикаркой, верившей в богов и духов. Помолчав, она внимательно посмотрел на рабыню подумав, спросила. «А почему он только сейчас сказал тебе об этом? Почему не говорил раньше, когда они не ушли в поход?» «Ты задаешь вопрос, ответа на который у меня нет?» Пожала плечами на Лунга. «Боги сами решают, когда, кому и что говорить». «И почему ты решила, что я поверю тебе?» Спросила Магалата больше из вредности, чем по необходимости. «Я знаю, что ты меня ненавидишь и мечтаешь родить от него ребенка. Но если хочешь достичь своей цели, помоги мне. Только так ты получишь то, о чем мечтаешь. Хорошо. Когда не вернуться, ты станешь его личной рабыней. Ты будешь делать для него все. Шить и стирать одежду, готовить и приносить еду, выполнять все его прихоти. Но ты никогда не сделаешь только одного. Ты никогда не ляжешь с ним в постель. Иначе я прирежу тебя, как овцу на бойне. Ты хорошо поняла меня, рабыня? С угрозой спросила воительница. Я поняла тебя, госпожа. Кивнула Налунга с явным облегчением. Драться с этой неистовой дикаркой она совсем не хотела. В том, что воительница исполнит каждое слово своего обещания, Налунга даже не сомневалась. Но теперь, получив разрешение действовать от самой главной своей надсмотрщицы, Налунга вздохнула с облегчением. Она сможет исполнить приказ Бога и однажды вернется в Африку. Неважно куда, а зачем, но однажды она снова увидит яркую зелень джунглей. Вдохнет запах цветов и почувствует лучи африканского солнца. Она снова окажется там, куда так мечтала вернуться. Там, куда ее тянет все эти долгие месяцы. И даже, может быть, снова увидит того, кто осмелился сделать из королевы клейменную рабыню. Подобрав бадью, Налунга поднялась и медленно побрела в дом. У нее еще хватало работы, но теперь, когда у нее была цель, она не боялась ее. Она выполнит все, что ей приказано, и вернется обратно. Домой. И пусть она рабы, не изгой, теперь это неважно. Она спасет этого странного воина и вернется домой. Войдя с этими мыслями в дом, Налунга отнесла бадью к очагу, где готовили обед на всех оставшихся в поселении. И старательно вымыв руки, отправилась к раненому. Пришло время смазать его раны мазью, которую я оставил воин, ставший предметом спора. Сама Налунга давно уже убедилась, что это необычный человек». Его познание, опыт, а главное умение ставили его на голову выше всех остальных северян. Налунга видела, какие раны были у этого воина, и, смазывая шов мазью, в очередной раз поразилась умению Валдина. Восстановить сломанную кость при помощи нескольких серебряных пластин и крошечных винтов такого она не видела, даже будучи королевой-жрицей. А ведь ее учили не только творить черное колдовство, но и лечить людей. Однако у нее на родине после таких травм люди навсегда остаются калеками и перестают владеть ногой. А этот воин уже начал понемногу ходить, следуя указаниям все того же Валдина. Раму из досок сняли, и теперь он ковылял по дому, опираясь на костыли, сделанные все тем же Валдином. Болезнь не улучшила характера парня, и на лунге частенько доставалась от него за нерасторопность. Но она привыкла. Рабы не быстро ко всему привыкают, даже к побоям. Достав с полки горшочек смазью, она привычно поклонилась хозяину, скороговоркой сообщив, что пора начинать лечение, и, дождавшись, когда он спустит штаны, принялась осторожно смазывать уже почти заживший шов. Обратный путь до Средиземного моря прошел без приключений, если не считать натруженных спин соднящих от постоянной гребли ладони. Вырвавшись из рек на открытую воду, северяне подняли парус и весело устремились к Гибралтару. В проливе Дарданеллы за ними увязался корабль пограничной стражи, но стремительный драккар легко оставил преследователей позади. Выбравшись в открытый океан, они свернули на север и спустя три недели снова бросили якорь в бухте, где проходила ярмарка. На этот раз их встретили с внимательной настороженностью. Еще свежи были воспоминания купцов о связках роскошных мехов, которыми размахивали эти дикари, и не забылся отряд воинов, успешно торговавших в самый разгар ярмарки. Набрав воды и закупив все необходимое для безбедной зимовки, северяне собрались уходить, когда к кораблю, стоявшему на киле в бухте, подъехал роскошный кортеж. Породистые лошади, богатая одежда, дорогие украшения – С первого взгляда становилось ясно, что в бухту пожаловал сам владетель этих мест. Свен локтем подтолкнул побратима в бок, указал глазами на кортеж и тихо сказал. «Зови, Валдина. Похоже, без него здесь не разобраться». Быстро пройдя к банке Вадима, Кормчий, недолго думая, легонько пнул его сапогом в бедро и, дождавшись, когда он откроет глаза, тихо сказал. «Пошли, у нас странные гости появились». Натянув сапоги, Вадим вскочил на ноги и быстрым шагом прошел на нос. Встав рядом с ярлом, он окинул быстрым взглядом приехавших и, чуть усмехнувшись, спросил. — Ну и что у нас тут? — Куча каких-то индюков, и, судя по всему, сейчас нам будут грозить, — усмехнулся в ответ Свейн. — С чего это вдруг? Мы же вроде тут никого не убили. Если я ничего не путаю, даже палец на ноге никому не оттоптали, — удивился Вадим. — Вот и я думаю, с чего он начнет. — Кто именно? «А вон тот козел в красном с золотом камзоле. Мозгов не хватает прилично одеться, вот и выпячивают свое богатство», — презрительно фыркнул Свейн. Вадим давно уже сознавал, что недооценивать ярла не стоит, но такого высказывания не ожидал. Удивленно покосившись на Свейна, он неопределенно хмыкнул и, пожав плечами, ответил. «Ну, пусть начинает. Посмотрим, чего в нем такого страшного». Словно услышав его слова, от кортежа отделился всадник, которого обсуждали северяне, и, подъехав к кораблю, громко спросил, «Кто из вас главный на этой плавучей помойке?» «Сам ты помойка, козел раззолоченный», — сходу взвился Свен «Тебе чего, гнида-то порыла, давно морду не били?» — добавил Вадим, легко вскакивая на борт. Услышав свой адрес такие оскорбления, расфуфыренный индюк растерянно шлепнул несколько раз губами, и, сообразив, что его никто не боится, покачал головой. «А Меняла говорил, что с вами можно иметь дело. Странно, умный хорошо воспитанный человек, и так ошибся». Меняло, не ошибся. Это ты сделал глупость, если решил, что нас может испугать твой золоченый камзол из стадо баранов, случайно усевшихся верхом и не знающих, с какой стороны за меч берутся?» презрительно фыркнул Вадим. Растерянно хрюкнув от такой отповеди, подъехавший удивленно оглянулся на своих прихлебателей и, покрутив головой, ответил. «Ладно, похоже, я и вправду не с того начал. Так кто здесь главный?» «Смотря для чего. Если для боя, то он, а если для торговли и переговоров, я», ответил Вадим, тыча пальцем в ярлы и себя поочередно. «А что, у твоего хозяина мозгов не хватает самому разговоры вести?» усмехнулся мужчина. «Опять на грубость нарываешься?» — спросил Вадим, упирая кулаки в бедра и склоняя голову набок. бок. «Пришел о деле говорить, так говори, а если хочешь в рылы схлопотать, так и скажи, сейчас и получишь». «Похоже, про вас правду говорят, что северные варвары никого не уважают, даже собственных богов», — хмыкнул в ответ мужчина. «Ты и вправду дурак, если не знаешь, что слухам верить нельзя», — просмеялся Вадим и, повернувшись к Ярлу, громко сказал. Прикажи сниматься с якоря, здесь нам больше делать нечего. Погоди, неожиданно остановил его мужчина. Это правда, что ваш человек предупредил меня о возможном нападении? Правда? — кивнул Вадим. Зачем вы это сделали? Это же ваши соплеменники. Затем, что они решили нарушить старое правило, мы не нападаем на те места, где собираемся торговать и дальше. А те люди решили его нарушить. Драться с соплеменниками ради чужих нам не с руки, а вот сломать им все планы — самое то. С улыбкой ответил Вадим, давая таким образом понять, что не очень хорошо относится к обитателям континента. «Вы собираетесь снова прийти сюда?» с интересом спросил раззолоченный павлин. «А ты против?» ответил Вадим вопросом на вопрос. «Ваш корабль пугает купцов. Ну, если вам не нужны наши товары, мы найдем другое место для торговли», заявил Вадим, внимательно следя за его реакцией. «Нет, не надо», быстро ответил мужчина. В прошлое свое появление вы показали много хороших мехов, и после вашего ухода купцы подали мне очередную жалобу. — А о чем? Мы же даже на берег не сходили, — опешил Вадим. — О том, что из-за того нападения мои солдаты прогнали вас, а они упустили хороший барыш. А это значит, что моя казна досчиталась налогов с их торговли. Следовательно, я потерял деньги. А я не люблю терять свои деньги, — многозначительно пояснил Павлин. — А мы здесь при чем? «Нам показали на двери, мы ушли. Не захотели торговать? И хрен с вами. Другое место найдем!» — пожал Вадим плечами, действительно не понимая сути разговора. «Из-за ваших соплеменников я потерял деньги», — повторил владетель. «Извини, приятель, но это только твои проблемы. У вас был шанс, и вы его упустили, так что разговор окончен». «Похоже, вы не хотите больше приходить сюда», — со скрытой угрозой протянул павлин. «Ты пытаешься напугать меня?» — с интересом спросил Вадим. «Или думаешь, что, услышав твой тон, я кинусь возмещать тебе убытки из собственного кошелька?» «Это было бы правильно, ведь потери появились из-за твоих соплеменников», с довольным видом кивнул мужчина. «Ты в своем уме, приятель. Это ты нам должен за предупреждение о нападении и должен больше, чем можешь себе представить». «Что?» «То! Плати монету, или мы сделаем так, что ни один купец сюда больше не придет». перешел в атаку Вадим. Растерявшись от такой наглости, владетель забыл, как дышать, бестолково хлопая глазами, открывая рот, словно вытащенный на берег рыба. Пользуясь его растерянностью, Вадим поспешил закрепить достигнутый успех. «Ты хоть представляешь, что было бы с твоим владением, если бы у наших соплеменников все получилось? Да вас бы по уши в землю вбили, всех вместе, и тебя, и твоих баранов, и твоих деревянных солдатиков. Так что платили, потеряешь все?» — Это угроза? — окончательно запутавшись, спросил Павлин. — А ты думал, я тут с тобой в переглядки играть буду? Монету гони, а то сообщим всем купцам, что ты не хочешь платить за их защиту. — Ты не сделаешь этого. — Да и кто тебе поверит? Ты же просто варвар, дикарь. — Поверят. У меня много знакомых среди купцов, которые знают, что моему слову можно верить. Именно я им сообщил о нападении. Поэтому моим словам поверят. Жестко усмехнулся Вадим, решительно вгоняя Павлина в депрессию. Павлин смотрел на Вадима удивленный, чем дольше длилось молчание, тем сильнее на его лице проступал испуг. До него медленно, но верно доходило, что человеку, сообщившему купцам о нападении, и вправду поверит, Ведь пресловутые нападения действительно имело место быть. Осознав, что все происходящее не шутка, его герцогство на самом деле может лишиться такой выгодной статьи дохода, владетель сжал в бессильной злобе кулаки, но, взяв себя в руки, тихо спросил. И сколько ты хочешь за свою услугу?» «Ну, учитывая, что ничего особенного мне делать не пришлось, думаю, сотни золотых будет вполне достаточно», ответил Вадим, пряча улыбку в бороде. «Десять. Больше твоя услуга не стоит», решительно ответил владетель. «За десять золотых я даже с бы не сойду. Сто двадцать», жестко ответил Вадим. «Эй, ты совсем обнаглел? Что это за торг такой?» возмутился Павлин. «А кто сказал, что я с тобой торгуюсь?» Я назвал свою цену, и чем дольше ты будешь спорить со мной, тем выше она будет. 120 и не медиком меньше. И ты придешь сюда следующей весной с товаром? задумчиво спросил Павлин. У нас были такие мысли, кивнул Вадим, давая себе слово любыми путями отговорить Свейна приходить в эту бухту. Хорошо. Я дам тебе твои 120 золотых, но ты должен дать мне слово, что ваш корабль будет приходить на мою ярмарку с товаром. и ты будешь постоянно сообщать обо всех готовящихся нападениях лично мне. Лично ты. Лично мне. Ясно? К сожалению, это невозможно. Я не хочу обманывать тебя, и поэтому скажу так. Куда и когда идти, решаю не я, а мой ярл. Значит, давать тебе слово в том, что я не могу исполнить, глупо. Далее, после неудавшегося нападения, наши враги станут осторожнее и не будут так просто объявлять о своих планах. Кроме того, это могут быть и те, кого я просто не видел и не знаю, что они задумали. Но я могу пообещать тебе, что, услышав о чем-то подобном, обязательно приду сообщить. Это все, что я могу пообещать тебе твердо и в чем готов дать тебе свое слово. Ничего другого я тебе обещать не могу, потому что это будет ложью», — решительно ответил Вадим. Стоявший рядом с ним Свейн чуть слышно застонал от разочарования. Он уже готовился пересыпать случайно добытое золото в свой мешок. Но Вадим хорошо понимал, что делал. Откровенно врать он не собирался. Выжимая из владетеля деньги, он хотел заставить его поверить не только в свои возможности, но и в свою честность, что тоже должно было сработать на его версию. Осторожно глядя на Вадима, Павлин задумчиво поглаживал рукоять меча в разукрашенных ножнах, пытаясь понять, где здесь правда, а где ловушка. Не найдя в его словах подвоха, он окликнул Пажа и, забрав у него кошелек, несколько раз подкинул его на ладони, словно взвешивал. Достав из своего кошелька еще горсть монет, он пересыпал их в тот, что держал в руке, и, размахнувшись, бросил его Вадиму. «Здесь все, что ты просил, и немного сверху от меня. Выпей за мое здоровье, варвар, и скажи всем своим друзьям, что я хорошо забочусь о своей ярмарке». «Это я могу тебе обещать», — рассмеялся Вадим, ловко подхватывая кошелек. «Спасибо, герцог. Мои друзья узнают о твоей щедрости. Прощай». Кивнув, владетель развернул коня и не спеша направился к своей свите. Спрыгнув на палубу, Вадим перебросил кошелек с и весело скомандовал: Уходим отсюда. Воины навалились на весла, и корабль снялся с киля. Вадим направился к своему месту, но Ярлу, хватив его за локоть, подтащил к рулевому веслу и приперев к борту потребовал разъяснений. Что это было? Зарычал он, размахивая кошельком. «Не маши им так, а то случайно за борт уронишь», — иронично усмехнулся Вадим. «Шутишь? Чтобы старый Ли золот потерял, да он за этим кошельком весь экипаж в воду погонит», — рассмеялся в ответ Юрген. «Но мне и самому интересно, что это было. Расскажи». «Все просто. Мы правильно угадали, Рыжий пытался напасть на ярмарку. Наше предупреждение сработало, и купцы рассказали этому павлину, что узнали о нападении именно от нас». С перепуга они нас прогнали, наши меха уплыли от них. Купцы подали еще одну жалобу о том, что солдаты помешали им заработать. В итоге этот дурак решил вытрясти деньги, которые не получил в виде подати из нас. А в процессе спора понял, что придется заплатить нам за молчание. Кому купцы поверят быстрее? Тому, кто сообщил им о нападении, не взяв с них за это ни гроша? Или тому, кто ничего не желает делать и только пополняет за их счет свою казну? Думаю, объяснять вам их решение не надо. Вот и он это понял. Короче говоря, 120 золотых за мои мучения и долгие нудные размышления мы получили, с улыбкой ответил Вадим. Ну ты прохиндей, восхищенно протянул Кормчий. Это же надо такое придумать. Слушай, брат, а может мы вообще все бросим? Повернулся к нему Свен. Дадим ему волю, пусть всех кормит и воевать ни с кем не надо. Ведь какая выгода будет? Размечтались. — выркнул Вадим в ответ. — Чтобы я, такой умный и красивый, начал целое стадо дурных ослов кормить? Кохот Побратимов отвлек воинов. Начав удивленно оглядываться, они сбились с ритма, и Драккар рыскнул, потеряв темп. Одним движением выровняв корабль, кормчий командирским рыком навел порядок и вывел его из бухты. Воины подняли парус, и Драккар устремился в сторону Ирландии. Их возвращение в бухту можно было назвать почти триумфальным. Заметив парус, все оставшиеся в бухте жители расхватали оружие и быстро попрятались за заранее выбранных укромных уголках. Воевать с возможными агрессорами им предстояло из засады. Но узнав знакомые синие обводы корабля, люди высыпали на пляж. Вышел даже раненый Видар. Увидев его ковыляющим от дома к пляжу, Свейн растерянно охнул, толкнул локтем по и тихо сказал. «Слава, Эйр!» Он уже почти сам ходит. «Да уж, мы, Валдину, по меньшей мере бочку меда должны», — усмехнулся в ответ кормчий. Громко зашуршав галькой, Драккар встал на киль, и воины с радостными воплями горохом посыпались за борт. Веселые окрики, грубоватые шутки, женский виск — все слилось в сплошной гвалт. Закинув на плечо свой походный мешок, Вадим выбрался на пляж и, с улыбкой полюбовавшись процедурой встречи, не спеша направился в дом. Он едва успел подумать, что его лично никто не встречает, как рядом, словно из-под земли, выросла чернокожая рабыня и, склонившись в глубоком поклоне, тихо сказала. «С возвращением, хозяин! Позвольте мне взять ваш мешок!» «Он слишком тяжелый для тебя!» — покачал головой Вадим. «Ничего, хозяин! Мне приходится носить очень тяжелые вещи!» — грустно улыбнулась Налунга. «Плохо! Даже то, что ты рабыня, не отменяет того, что ты женщина!» «Я скажу Мгалате, чтобы не заставляла тебя носить тяжести в одиночку», ответил Вадим, продолжая размеренно шагать. «Хозяин, позвольте мне помочь вам», едва не взмолилась девушка. «Если хочешь помочь, беги в дом и налей мне вина. Я с дороги пить хочу», ответил Вадим с легкой улыбкой. Развернувшись, рабыня стремительно понеслась к дому, сверкая крошечными розовыми пятками из-под длинного кожаного подола юбки. Поправив мешок, Вадим добрался до дома и, толкнув широкую низкую дверь, вошел в длинное полусумрачное помещение. Бросив мешок на свой топчан, он устало потянулся и, забрав у Налунги кружку с вином, подумал. — Ну вот ты и дома, старина. — Что-то не так? — осторожно спросила рабыня, словно услышав его мысли. — Нет, все в порядке. Просто в том времени у меня тоже почти ничего своего не было. Так всю жизнь и прожил. Ни кола, ни двора. Импотент без прописки. «Что?» — не поняла Налунга. «Не обращай внимания», — отмахнулся Вадим, залпом допивая вино. «Брат, с чего это ты вдруг один пить начал? Не захотел меня дожидаться?» Весело смеясь, спросил Рольф с грохотом вваливаясь в дом. «Побоялся, что после твоего появления мне ничего не останется», — рассмеялся в ответ Вадим. Воины дружно вошли в дом, и в большом помещении сразу стало тесно и шумно. Рабыни быстро разожгли факел, освещая дома, северяне занялись подготовкой к очередному пиру. Этого следовало ожидать, мелькнула у Вадима мысль, но, увидев вошедшего на костылях Видара, он сразу обо всем забыл. Выхватив из держателя факел, он подошел к раненым и, указав рукой на стол, приказал. «Раздевайся, ложись. Мне нужно осмотреть тебя». «Да чего там осматривать, Валдин? Уже почти не болит, Только наступать трудно», — попытался отговориться парень. Но Вадим не дал ему договорить. «Заткнись и делай, что говорят. Спорить он еще со мной будет», — зарычал он, размахивая факелом перед носом у парня. «Видар, делай, что сказано», — поддержал Вадим и Свейн. «Хочешь калекой остаться?» «Можно подумать от того, что он посмотрит, что-то изменится», — мрачно проворчал Видар. «Я и так калека». «Дать бы тебе в ухо, чтобы язык дурной прикусил», — рявкнул в ответ Вадим. «Думаешь, после такого ранения так просто все заживет? Это лечить нужно. Долго и старательно. Ясно?» «Да ясно, ясно», — проворчал парень, заметно успокаиваясь. Воины поддержали его под руки, пока он развязывал пояс, и, уложив на стол, осторожно повернули на бок. Внимательно осмотрев шов, Вадим удовлетворенно кивнул и, взяв парня за колено, принялся осторожно сгибать бедро в разные стороны, поминутно спрашивая, больно или нет. Убедившись, что бедро медленно, но двигается, а вживленные пластины прижились и не мешают, он оставил парня в покое и, отступив в сторону, озадаченно почесал в затылке. «И чего?» — с интересом спросил Свейн, внимательно наблюдавший за его камланием. «Я, конечно, не Гиппократ и даже не Гален, но, похоже, Балбесу повезло, и он сможет сам ходить», — со смущением и гордостью ответил Вадим. «Так он же и так сам ходит», — развел Свейн руками. На костылях «Это не ходьба о ковыляне. Он будет ходить сам». «Твои слова да услышит, Глин. Надеюсь, так и будет», — вздохнул стоящий рядом с ними кормчий. Только теперь доводимо дошло, что упоминания известнейших ворчевателей древности не вызвали у северян никакого удивления. Подумав, он решил не вдаваться в подробности, чтобы в очередной раз не испугаться за собственный разум. Теперь парню требовалось очень много терпения и времени. Восстановить двигательные функции бедра было сложно, но вполне возможно. Специальные упражнения терпение — это все, что было нужно. Празднования по поводу их возвращения продлились почти неделю. Вынырнув из пьяного угара, Вадим попытался сориентироваться во времени и, сообразив, как долго длится этот праздник, мрачно выругался. Кое-как натянув сапоги, он выбрался на улицу и увидел, что на дворе стоит раннее утро. Справив нужду и окунув голову в ледяной ручей, он с огромным трудом обрел ясность мышления и, оглядевшись, понял, что праздник пора заканчивать. Судя по лежащим прямо на пляже телам, не всем удалось добраться до своих топчанов. Вино свалило парней раньше, чем они успели понять, где находятся. Медленно обойдя спящих, Вадим убедился, что все живы и, тяжело вздохнув, побрел обратно в дом. Нужно было обладать изрядной долей удачи, чтобы поймать Свейна до того, как он проглотит очередную кружку вина. Вадим так и не оставил свою идею захватить фьорд каменного тролля и приспособить его для их нужд. Но чтобы воплотить ее в жизнь, нужно было протрезвить Ярла и попытаться втолковать ему, что пора заняться делом. Кроме того, лето еще не закончилось, а значит, дел впереди много. Войдя в дом, Вадим задумчиво огляделся. и, увидев знакомые сапоги, торчащие из-под мехового одеяла, сшитого из нескольких волчьих шкур, решительно шагнул к топчану. Хотя сказать решительно было бы значительным преувеличением. Вадим шел, сдерживая противную внутреннюю дрожь, и мечтая только об одном — избавиться от дикой головной боли, сдавившей виски стальными тисками. Добравшись до топчана, он пнул торчащий сапог и в голос от души выругался. Как оказалось, в сапоге никого не оказалось. Отброшенный ударом обувь отлетела в сторону, приземлившись прямо на голову одного из лежавших на полу воинов. Послышалось недовольное бурчание, после чего слабая возня сменилась очередной порцией храпа. Включив остатки еще где-то оставшейся логики, Вадим понял, что стукнутый сапогом решил использовать прилетевший предмет вместо подушки и со спокойной душой уснул снова. Вадим присел на топчан, пытаясь путем логических умозаключений облегчить себе работу. Но к его огорчению в данной ситуации обычная логика просто буксовала. Свен мог оказаться где угодно. В доме, на складе, в ручье или даже на дороге. Единственное место, где его действительно не было – пляж. Там Вадим осмотрел всех. Сообразив, что в таком состоянии он будет ползать в поисках ярла до самого вечера, Вадим решил дождаться, когда проснется кто-то из рабов. В данной ситуации это было самое простое и приемлемое решение. Словно в ответ на его молчаливое пожелание в общую комнату вошла Налунга. Похоже, за прошедшие дни девушке здорово досталось. И не только работы, но и вина, и мужского внимания. Вовремя вспомнив, что она всего лишь рабыня, и пытаясь вступиться за ее честь, он выставит себя полным дураком. Вадим испустил тяжелый вздох и, жестом подозвав к себе девушку, тихо спросил. «Как ты?» «Жива, хозяин», — усмехнулась рабыня. «Сильно досталось?» «Не очень». «Главное, не били, а остальное переживу», — снова усмехнулась Налунга. «А ты сильная», — задумчиво протянул Вадим, потирая трещащую голову. «Плохо, хозяин», — участливо спросила рабыня. «Не то слово», — осторожно кивнул Вадим. «Не люблю я вино, особенно в таком количестве». Тогда зачем пили?» «Из-за вас и я напилась», — сварливо отозвалась Налунга. «В каком смысле из-за меня?» — насторожился Вадим. Сообразив, что проболталась, на лунга, не спрашивая разрешения, присела прямо на пол перед ним и, положив точенный подбородок на ладошку, тихо ответила. «Ваш бог», — говорил со мной. «Мой бог», — опешил Вадим. «Тот, которому вы осмелились задать вопросы», — пояснила девушка. «И что он сказал?» — растерянно спросил Вадим, сообразив, о ком идет речь. «Сказал, что я должна пробовать всю вашу пищу и питье. Вас хотят убить, хозяин», — вздохнув, ответила рабыня. «В смысле, ты должна будешь умереть вместо меня?» — окончательно растерялся Вадим. «Нет, этого он не сказал, но обещал, что когда все кончится, он велит вам отправить меня обратно домой». «А ты хочешь вернуться?» «Прости, но какой в этом смысл?» — не понял Вадим. «Ты же сама говорила, что тебя там убьют». «Говоря домой, я говорю про Африку. Мне плохо здесь», — всхлипнула девушка. «Верю, мне тоже не сладко. Только мне даже возвращаться некуда», — вздохнул Вадим. Выходит, ты напилась, пробуя мое вино. — Ага, я за всю свою жизнь столько не выпила, сколько здесь пришлось. Особенно после того приказа, — смутилась девушка. — Но зачем? Кому здесь нужна моя смерть? — развел руками Вадим. — Не знаю, он не сказал, но я думаю, убийца не здесь. — Почему ты так решил? — удивился Вадим. — Он говорил со мной, пока вы были в походе. Там у вашего врага было много возможностей убить вас. «Значит, это или кто-то из тех, кто оставался здесь, или тот, с кем вы еще не встретились», — чуть подумав, ответила девушка. Не ожидавший от нее такой прыти, Вадим задумался, но, не найдя в рассуждениях девушки изъяна, кивнул. «Похоже, ты права. Но какой смысл тебе пробовать мою пищу, если яд может быть долгого действия? В смысле, он действует не сразу, а через некоторое время», — пояснил Вадим. «Наверное, дело не в том, чтобы я спасла вас, хозяин, а в том, чтобы враг, увидев, что я пробую вашу пищу, отказался от своих планов», — ответила девушка. «Ну, а девчонка права. Что-то я сегодня торможу», — подумал Вадим, опуская голову на кулаки. «Что-то не так, хозяин?» — быстро спросила рабыня, заметив его жест. «Ты не знаешь, где наш ярл спит. Найти его не могу», — слабым голосом спросил Вадим. «А, вон, в углу, на белой рабыне. Как ночью на нее взобрался, так там и уснул. Она под ним. Думала задохнуться», — с усмешкой ответила девчонка. Надеюсь, хоть удовольствие получить успел, — не удержался от колкости Вадим. «Так вы позвольте мне оставаться рядом с вами и служить, хозяин?» — настороженно спросил Налунга. «Думаешь, это действительно нужно?» — задумчиво спросил Вадим, потирая трещащую от вина голову. «Я должна исполнять наказ Бога, чтобы вернуться домой», — ответила девушка. И в ее голосе Вадим расслышал какую-то истовую веру в свои слова. Он хотел предложить ей отправиться домой прямо сейчас, но, подумав, понял, что это было бы глупостью. Она верила в то, что, исполнив наказ, получит свободу и испугается уйти, не сделав приказанного. Все-таки вера в потусторонний мир в этом времени сильнее любых убеждений и фактов. Но, вспомнив, каким образом сам оказался в этом мире, Вадим поспешно прикусил язык и вместо ответа просто кивнул. Как оказалось, и это он сделал очень опрометчиво. Едва успокоившаяся головная боль вспыхнула от этого движения с новой силой. Чуть не застонав от боли, Вадим скривился и, подумав, решил немного исправить положение. Сфокусировав взгляд на симпатичной мордашки Рабыни, он вздохнул и попросил. «Принеси мне два глотка вина». Все равно шербета здесь не найдешь. — Я умею готовить этот напиток, но здесь нет нужных продуктов, — пожала плечами на лунга. — Ты умеешь? — оторопел Вадим. — Жрица должна многое уметь, — загадочно улыбнулась девушка. — Не трави душу, тащи вино, — отмахнулся Вадим. Легко поднявшись, девушка бесшумно проскользнула в чулан и, вернувшись, протянула Вадиму серебряный кубок, на дне которого плескалось ровно два глотка вина. И их собственным ртом отмеряла, что ли?» — спросил Вадим, выплеснув напиток в горло. «Если будет нужно, я вам и полтора глотка точно отмерю». Лукаво улыбнулась рабыня. «Вредина!» — вяло грызнулся Вадим, чувствуя, как головная боль медленно отступает, а тело начинает оживать. «Значит так. Я сейчас прилягу, а ты следи за ярлом. Как только он проснется и слезет со своей перины, сразу буди меня. И вообще, раз такое дело, будешь прислуживать только мне». Этим приказом Вадим достигал сразу нескольких целей. Облегчал девушке задачу по исполнению наказа, избавлял ее от тяжелой работы и освобождал себе руки для более важных дел. Радостно сверкнув белозубой улыбкой, девушка истово кивнула и, проводив его до места, старательно накрыла объект своих забот одеялом. Подложив под голову мешок, Вадим закрыл глаза и моментально провалился в сон. Следующее его пробуждение было более приятным. Голова уже почти не болела, а колени перестали трястись. Из объятий сна его вырвало осторожное потряхивание за плечо. И, открыв глаза, Вадим вопросительно покосился на рабыню, но, вспомнив свой приказ, отбросил одеяло и медленно сел. Делать резкие движения он не рисковал. Оглядевшись, он заметил медленно бредущего по проходу Свейна со штанами в руках и, ухмыльнувшись, стал. Дождавшись, когда Ярл окажется рядом с его топчаном, он не удержался и, пряча усмешку в бороде, спросил. «Что, так приперло, что даже штаны на ходу снимаешь?» «Да иди ты, сихремниру в задницу! Нашел время шутить!» — огрызнулся Свен. «О, раз еще умудряешься такие сложные имена выговаривать, значит, жить будешь?» — рассмеялся Вадим. «Не дождешься!» — огрызнулся Ярл, выбираясь на улицу. Когда он обрел способность нормально мыслить, наконец завязал штаны, Вадим выловил его на пляже и, ухватив за локоть, оттащил в сторону. Ну, чего тебе, неугомонный, взвыл Свейн, хватаясь за голову. Да я хотя бы голову поправить. Потом поправишь ты мне нужен трезвый и злой, а не пьяный, и дурной, не унимался Вадим. Ладно, говори, сдался Свейн, сообразив, что проще уступить, чем до бесконечности спорить с ним. «Нам нужно начинать охоту на тролля, пока лето не кончилось», — заговорил Вадим о самом главном. «Ты совсем ума лишился», — удивленно спросил Свейн. «Что тебя опять не устраивает?» — поднял брови Вадим. «Я надеялся, что ты забыл про эту идею, но, похоже, она тебе покоя не дает. Ты хоть понимаешь, что будет, начни мы такую охоту». «А ничего не будет», — нагло усмехнулся Вадим. «Придем, отыщем его, открутим башку и поселимся там, коротко и просто». И как ты себе это представляешь? Как его выманить? Тролль — это прежде всего хищник, а любой хищник терпеть не может, когда кто-то влезает на его территорию. Так что если прийти туда и начать сильно шуметь, то он наверняка вылезет проверить, кто это такой наглый выискался. Вот тут-то мы его и накроем. Чем? — не понял Свейн. Медным тазом, — пыркнул Вадим. Горшками с огнем, конечно. Так, — тяжело вздохнув, ответил Свейн. Давай отложим этот разговор на пару дней. Придем в себя, проспимся, а тогда и поговорим. — Да вы с этими пьянками еще седмицу гудеть будете, — зарычал Вадим в ответ. — Почему гудеть? — не понял Свейн. — Все ясно, — отмахнулся Вадим. — Заканчивайте праздники. Сам говорил, лето весь год кормит. Так что мы еще успеем много дел сделать. — Но тут ты прав, — нехотя согласился Ярл. — Когда прикажи убрать все вино и выдавать только по одной кружке, чтоб с похмелья никто не помер. Хватит, пора дело делать. жестко потребовал Вадим. «Ты совсем сбесился. Да тебе, парень, за такое дело ворону вырежут, даже мяфкнуть не успеешь», попытался возразить Свейн. «Пусть попробуют», — погрызнулся Вадим. «В таком состоянии с ними и котенок справится». Понимая, что неугомонный книгачей снова прав, Свейн мрачно кивнул и, войдя в дом, с недовольной миной оглядел поле боя. Как выяснилось, в битве с зеленым змеем, как всегда, победителем оказался змей. Вскривившись от кислого запаха перегара, Своейн нашел взглядом рабыню, жестом подозвав ее к себе, приказал. «Набери в мех вина, и каждому, кто потребует, наливай одну кружку. Но только одну, ясно? Скажешь, что это я приказал. Остальное вино убери в чулан». «Хозяин, ну я не подниму бочонки», — растерянно пролепетал Налунга. «Я помогу», — ответил Вадим, ухватив девушку за локоть, утащил в чулан. Торопился он потому, что не хотел давать Ярлу шанс передумать. Он должен был остановить эту пьянку любой ценой и заставить Свейна заняться охотой на тролля. Ему надоело видеть каждый день насупленные рожи и слушать, как они жалуются, что не могут вернуться в Нордхейм. Переставив бочонки подальше заставив их различными корзинными мешками, он вышел в общий зал и, осмотревшись, мрачно вздохнул. «Что-то не так, хозяин?» — тут же спросил Налунга, появляясь рядом с ним, словно из-под земли. — Времени впустую много теряем, — проворчал Вадим, оглядывая спящих. — Нужно срочно приводить это воинство в чувство. Ну — Но как? — не поняла девушка. — ко мне рог, который у Свейна над креслом висит, — приказал Вадим, готовясь устроить северянам настоящую шоковую терапию. Взяв в руки турий рог, украшенный серебряной насечкой резьбой, Вадим набрал полную грудь воздуха и, недолго думая, подул в него. Само собой, трубить правильно он не умел. В итоге по дому разнеслись мерзкий скрежет и вой, заставивший проснуться даже тех, кто нашел успокоение на пляже. Ответом на такую провокацию послужили стоны и проклятия северян. Это восстание из пепла больше напоминало подъем мертвых из могил. Красные, как у вампиров, глаза, торчащие во все стороны волосы и бороды, мятые физиономии. В общем, зрелище было не для слабонервных. Глядя на Вадима ненавидящими глазами, воины кое-как утвердились в вертикальном положении и, прокашлявшись и проплевавшись, дружно задали только один вопрос. «Какого хрена?» «Значит так!» — полный голос заорал Вадим, не давая им времени опомниться. «Сейчас вы получите по кружке вина, и с этой минуты больше никакого пьянства. Лето еще не кончилось, а дел у нас впереди много. Если кто-то хочет возразить, пусть говорит сейчас». «Ну и сволочь же ты, Валдин!» — прохрипел Свен. Да, людям очухаться по-человечески. Чего тебе от нас нужно?» «Чтобы вы побыстрее приобрели человеческий облик и снова стали воинами, а не свиньями в человеческом обличье? «Но зачем? Куда ты торопишься?» — мрачно спросил Рольф. «Вы мечтаете вернуться обратно в Нортхейм, и я нашел такой способ. Но если вы не придете в себя, толку от моей идеи не будет». «Ты опять со своей охотой на тролля?» — спросил Кормчий, возмущенно взмахнув руками и тут же сваливший со своего топчана. Грохот его падения отвлек внимание воинов от Вадима. Взгляды всех собравшихся скрестились там, где рухнул Юрген. Через пару минут с пола, куда свалился Кормчий, раздались кряхтения и смачная многоэтажная ругань. Похоже, вестибулярный аппарат Юргена еще не до конца проснулся и начал действовать. Медленно переставляя конечность за конечностью, Кормчий вскарабкался на ближайший топчан и, упершись в неё руками, мрачно пробурчал. «Через пару дней напомните мне набить ему морду». Не удержавшись, Вадим громко от души расхохотался. То и дело, складываясь от хохота пополам, он тыкал пальцем в Кормчево и пытался что-то произнести сквозь смех. «Что ты ржешь, как жеребец перед случкой?» спросил Свейн, ввалившись в дом. «И какой козел вздумал трубить в мой рог?» «Ты уж определись, брат, кто я, жребец или козел?» – простонал сквозь смех Вадим, медленно разгибаясь. «Так это ты трубил?» – поразился Свейн. «Ну не я же!» – огрызнулся Юрген. «Кто еще, по-твоему, способен выдавить из рога такие гнусные звуки?» «Ну и на нахрена?» – повернулся Свейн к Вадиму. «Пора сделать из этого свиного стада воинов!» «Да нас три раза могли зарезать и пять раз сжечь, пока мы тут валялись, словно брошенные тряпки», — фыркнул Вадим. Понимая, что он совершенно прав, Своейн рассеянно почесал всклокочную борду и, помолчав, вздохнул. «Ладно, парни, похоже, и вправду пора праздники заканчивать. Сегодня по кружке вина, а завтра начинаем наводить тут порядок». Э, э, в смысле, а, ладно», — махнул рукой и снова чуть не свалившись на пол. Убедившись, что северяне, хоть и со скрипом, но уступившие перемены приняли, Вадим облегченно перевел дух и, глянув на тяжело бредущего к выходу Рольфа, мстительно усмехнулся. «Научишься ограничивать себя», — подумал он, но додумать мысль до конца не успел. Тяжелый хлопок по плечу вывел его из созерцательной задумчивости. Оглянувшись, он увидел стоящего рядом с Вейна и, вздохнув, приготовился к очередному раунду переговоров. Но Ярло не собирался затевать долгий спор. Он молчаливым кивком головы указал ему на выход и, развернувшись, тяжело затопал первым. Ничего не понимая, Вадим двинулся следом. Выбравшись на улицу, Своейн отошел в сторону и сходу спросил. «Что там еще за история с ядом?» «А ты-то откуда знаешь?» — растерялся Вадим. «Мгалата рассказала. Да я еще два дня назад заметил, что та рабыня все время рядом с тобой трется. Рассказывай!» — потребовал он. В двух словах описав ему ситуацию, Вадим снова вздохнул и, помолчав, добавил. В общем, очередная головная боль. «И кто это может быть?» — мрачно спросил Свейн. «Ну, не из воинов точно. Пока мы в походе были, прикончить меня у них времени хватало. Значит, это кто-то не из воинов. Остаются те, кто был здесь. Но и они сидели здесь одни никого не видели. Думаю, появились здесь чужаки нам бы сказали. Получается, что это все еще только должно случиться». — Получается так, — с заметным облегчением кивнул Свейн. — Но как нам теперь быть? Выходит, тебя теперь отсюда ни на шаг выпускать нельзя, чтобы не убили. — И еще чего, — гаркнул Вадим. — Хочешь, чтобы я всю оставшуюся жизнь сидел в этой бухте и трясся от страха? Но уж нет. Есть рабыни, которые приказали пробовать мою еду. Вот пусть и пробуют. А я буду делать то, ради чего меня сюда вообще притащили. — А если вправду отравят? — тихо спросил Свейн. — Не отравят. Недаром же одноглазый девчонку предупредил. Да и невелика потеря. Меня уже столько раз убивали, что я и сам со счета сбился. Грустно усмехнулся Вадим. По большому счету, я давно уже помереть должен был. Вот ведь дурак болтливый, зарычал на него Свейн. Сам такой, отмахнулся Вадим. В общем так, парням потом сам все расскажешь, чтобы ненужных разговоров не было. А девчонку придется теперь за собой таскать. Сам понимаешь, странно будет, если северянин будет постоянно отказываться сделку обмыть. «Это точно!» — мрачно кивнул Свейн. «Так что, когда на охоту пойдем?» — снова взял его за горло Вадим. «Да погоди ты, дай в себя прийти!» — отмахнулся Свейн, страдальчески хватаясь за голову. Мстительно усмехнувшись, Вадим не удержался, сыпанув соли на открытую рану. Петь меньше надо!» — наставительно проворчал он. «Да пошел ты!» — огрызнулся Свейн и, тяжело ступая, зашагал к дому. Спустя четыре дня, когда северяне наконец сумели вернуть себе человеческий облик и могли держать в руках оружие безопасности и поранить самих себя, Синий дракар вышел в море. На этот раз в трюм загрузили пять ящиков с греческим огнем. Сам Вадим был изначально освобожден от гребли и регулярно проверял крепление опасного груза. Вернувшись на палубу, он принимался собирать метатель, при помощи которого и собирался покончить с троллем. Закрепив при помощи Рольфа тетиву, Он наложил на ложе болт и, наведя метатель на стаю проплывавших мимо маржи, выдернул стопор. Резко разогнувшись, метатель выбросил стрелу, больше напоминавшую короткое копье. Обернувшись, Рольф внимательно наблюдал за стадом, ожидая результата стрельбы. Огромный самец с длинными желтоватыми клыками величественно плыл к берегу, когда длинный болт с широким наконечником возился ему в бок и, пройдя наискосок, вышел перед правым ластом. Вздрогнув, животное медленно повернулось на бок и, замерев, начало тонуть. Восхищенно выругавшись, Юрген ловко переложил весло, направляя кораблик к случайной добыче. Перегнувшись через борт, Рольф, ловко зацепив кошкой тонущую тушу и приподняв задние ласты моржа над водой, с натугой прохрипел. Цепляйте быстрее, это сволочь больше нашего корабля весит! На ласты быстро накинули веревочную петлю. и, привязав канат к кораблю, потащили моржа за собой. Это была серьезная добыча. Одни клыки этого зверя стоили столько, что его стоило добыть. У северян же в ход шло все. Было решено разделать тушу во время ночевки. Удивленно покосившись на метатель, Рольф недоуменно подергал тетиву и, помолчав, спросил. — И на сколько шагов эта хреновина стреляет? — Думаю, шагов на триста добросит, — пожал плечами Вадим. — А если точно? — не унимался гигант. Придем на место, проверим. Все равно мне его пристрелять надо. — В каком смысле пристрелять? — не понял Рольф. — Ты с одного выстрела вон, какого красавца взял. — Мне нужно точно знать дальность и разброс по ветру. Так что придется побегать, — ответил Вадим. — А зачем? — задал гигант свой любимый вопрос. — Ты издеваешься? Мы ж не на морже охотиться идем. — Это я понимаю. Только не понял, зачем ты еще каяки с собой тащишь? У нас же корабль есть. «Есть, но чтобы снять корабль с киля и отойти на безопасное расстояние, нужно время». А Свейн говорит, что эта тварь не только тяжелая, но еще и бегает быстро. «В общем, думай, а потом расскажешь, что надумал», — отмахнулся Вадим.